Ещё вчера вечером мне позвонил секретарь компании «Альянс», и приятный женский голос сообщил, что руководителю Елене Анатольевне очень понравились примеры моих работ, которые она увидела на просторах интернета. Женщина хотела лично обсудить детали работы и назначила время для собеседования. Я собрала наброски по своим предыдущим проектам, чтобы показать их заказчику. Решила, что не стану браться за работу, если окажется, что срок её сдачи совпадёт с отлётом в Австрию. Но я полагала, что успею сделать всё вовремя. Моя личная жизнь наладилась, и вместе с тем я ощущала внутренний подъём и жажду работать – Мне нравилось создавать что-то новое и необычное, особенно связанное с лепниной. Я задумывалась о том, чтобы выучиться еще и на дизайнера. В новой стране этот навык лишним не будет. Я расплатилась с таксистом и вышла на улицу, осматриваясь по сторонам. Сильнее прижала папку с примерами своих работ и взглянула на стеклянного великана – задрав высоко голову, и вспомнила о недавнем свидании, которое устроил Саша. Ничего более романтичного и прекрасного со мной в жизни еще не случалось. А этот мужчина — лучшее, что могла бы преподнести мне судьба. Получив пропуск у охранника, я поднялась на 45-й этаж. За последние дни это второй раз, когда я так высоко забиралась. Бросила взгляд на вывеску компании, но ничего не поняла в причудливых закорючках. «Добрый день!» – поздоровалась с секретарём, с которым, по-видимому, вела вчера разговор. «У меня назначено на два часа дня». Женщина отвела взгляд от монитора своего ноутбука, и посмотрела на меня внимательным взглядом. Подобные заказы были для меня большой редкостью, а в такой роскошный офис меня пригласили впервые. Осматривая дорогие материалы приёмной, я задумалась о том, что уровень моих работ и знаний на деле окажется недостаточным. «Да, всё верно, я сейчас сообщу о вашем появлении». «Присаживайтесь». Секретарь кивнула в сторону кожаного дивана. Мой телефон ожил в сумке и разлился звучной мелодией. Я увидела имя Саши на дисплее и быстро ответила, пока меня не позвали в кабинет руководителя компании. «Тася, привет! Ты где? Как смотришь на то, если я заеду за тобой через пару часов, и мы прогуляемся по парку?» «Кажется, ты мечтала встретить закат вдвоём». «Саша, я, конечно же, за. Но сейчас я приехала в Москва-Сити на встречу с заказчиком. Позвоню, как освобожусь, хорошо?» Быстро проговорила я. «Что? В Москва-Сити?» Переспросил он, задумавшись. «С кем у тебя встреча?» В его голосе послышались беспокойные нотки. «Вчера позвонил секретарь компании «Альянс». Я не сразу вспомнила это название. Хозяйку заинтересовали мои работы, и мы договорились о встрече в офисе. В эту минуту передо мной предстала секретарша, и она позвала меня за собой. «Ладно, Саш, я позвоню, как освобожусь». «Тася?» Но я не расслышала, что сказал Саша, отключила звонок и, поднимаясь с дивана, положила телефон в сумку. Секретарша проводила меня до двери и пропустила вперёд. И когда я переступила порог кабинета, ощутила, как в ногах появилась слабость, а я лечу в бездонную пропасть. Иногда мне снились подобные кошмары, и я просыпалась от страха и в холодном поту. Успокаивала себя тем, что это всего лишь сон, но сейчас я не спала. «Мирон Аркадьевич, что-то еще нужно?» Голос секретарши вдруг превратился в набат, а мои виски сильно сдавило от напряжения. «Вы свободны на сегодня, Оксана!» Спокойным тоном проговорил Ребровский и посмотрел на меня из-под опущенных ресниц. «То есть?» «Оксана, что непонятно, ваш рабочий день на сегодня завершён». Стальным голосом проговорил Ребровский. Секретарша, сказав спасибо, быстро юркнула из кабинета. Я хотела было последовать её примеру, понимая, что это, видимо, была ловушка. Но Ребровский поднялся пересек кабинет в несколько больших шагов, оттолкнул меня от двери и закрыл ее на замок. «Нет, птичка», — клетка захлопнулась, «а ты сама залетела в неё по своей воле». Его голос приобрел угрожающий оттенок.